изнеженный еврей. Мнение русских от крестьян до царского дворца было примерно одинаковым: евреи не способны к земледелию, потому что изнежены и привыкли к более лёгкой жизни. Эту позицию слишком легко разделить. У русских, природных земледельцев, постоянно осваивавших новые пространства земли, слишком велико неуважение к людям, неспособным преодолевать трудности и устраиваться на новом месте. Даже люди, чья семейная память уже не включает поколение крестьян, считает труд на земле благородным, жизнь поселянина здоровой, а деятельность по освоению по распашке леса и степей самой осмысленной. Такого рода слова я много раз слышал от интеллигентов далеко не первого поколения потомков дворян, богатых предпринимателей, тех, кто уже давно никак не связан с землёй. Русские не одиноки, своих крестьян любят в Германии, в Польше, во всех европейских странах. Эта любовь к фермерам, интерес к сельскому труду определили судьбу сельского ветеринара Джеймса Хэриотта, уроженца большого города, написавшего удивительно реаличные воспоминания о своей работе в английской глубинке. Эти настроения очень хорошо заметны, они прекрасно прослеживаются во всех оценках данных инспекторами. Евреи как бы цинично обманули правительство, но получается, что обманули и общество, ведь люди ждали от них чего-то другого. Все, кто участвовал в попытках переселять в Новороссию евреев, точно знают, земледельческий труд лучше и благородней розничной торговли. Они уверены, что правительство действует в интересах евреев, чуть ли не оказывая им услугу. И мы ныне живущие прекрасно понимаем логику предков. Ведь все мы точно так же точно знаем, что земледельческий труд благороден, а торговля дело в жизни десятое. Но оказывается, возможно, и совершенно иная точка зрения. Позицию земледельческих народов совершенно не обязаны разделять те, кто никогда не жил земледелием. Что толку вспоминать времена пророков и освоения Ханаана? Это был другой народ, с другими традициями и логикой поведения. Также бессмысленно вспоминать йеменских евреев в земледельцев и неутомимых садоводов и огородников, или фалашис с их стадами коров и разведением проса. Бессмысленно проводить аналогии с сефардами коренными земледельцами Средиземноморья, трудолюбиво взращивающими многочисленные садовые культуры – виноград и оливки. Ашкенази, отродясь, не были земледельцами и не хотели ими становиться. Более того, земледельческий труд они не только не любили, но и последовательно презирали. Опытом доказано, что сколько хлебопашества необходимо для человечества, столько же оно почитается самым простым занятием, требующим более телесных сил, нежели изощренность у ума. И поэтому к этому занятию на всем земном шаре всегда отделялись только такие люди, кои и по простоте своей не способны к важнейшим упражнениям, составляющим класс промышленников и купцов. Всем же последним, как требующим способности и образования, как служащим главным предметом обогащения держав, во все времена отдаваемо было предпочтение и особенное уважение перед хлебопашцами. Но клеветнические представления на евреев перед русским правительством – Пруссли ли лишить евреев свободы, упражняться в преимущественнейших их по торговым оборотам занятиях, и заставил их перейти в звание носящих на себе имя чёрного народа хлебопашцев. Выгнаны в 1807-1809 годах из деревень 200.000 человек, принуждаемы были идти на поселения и на местах необитаемых. И далее бедные страдальцы, сосланные в роскошные чернозёмные степи, просили записать их снова мещанами, с правом по паспортам отлучаться куда они пожелают. Если читатель хочет, он может посмеяться над этими евреями или проникнуться к ним любой степенью пренебрежения. Но до этого давайте всё-таки усвоим. Никто не обязан разделять представления и предрассудки русского и любого другого народа. Итак, выяснилось. Евреи не просто не умеют быть земледельцами, они не хотят ими становиться и презирают земледельческий труд. Что толку вспоминать времена царя Шломо Соломона, когда живший в Палестине еврейский народ Вероятно, относился к земледелию примерно так же, как и современные англичане, немцы, русские и японцы. Ашкенази, польско-русские евреи, говорящие на идиш, никогда не занимались земледелием. И если даже перегнали не один миллион тонн пшеничного зерна на водку, то своими руками не вырастили и килограмма. Но Тоноткин и другие богатеи, может быть, и не против, чтобы часть бедноты занялась этим убогим делом – земледелием. Раз ни на что другое не способны. Но сами-то они ни за какие коврышки не займутся этим низким делом. И своих сыновей, и зятьев к нему даже и близко не подпустят. Так кочевники позволяли заниматься земледелием бедняцкому роду, у которого было слишком мало скота для кочевки, аристократически прищуренный взгляд поверх оттопыренной губы. Это отвращение к сельскому труду, к жизни в селе, неприязнь и пренебрежение к крестьянству евреи-ошкинази пронесут сквозь всю свою историю. Уже в 1960-е годы Померанц бросил фразу про неолитическое крестьянство и отнюдь не отрекся от нее в 1999 году. Можно привести много аналогичных примеров и оценок, но что толку? Вроде бы и так все достаточно ясно. И получается, что правительство Российской империи много лет к ряду пытается заставить евреев заниматься не просто чем-то им глубоко чуждым, а к тому же очень неприятным и постыдным. Чем-то вроде попытки уговорить членов высшей брахманской касты заняться подметанием улиц, уборкой мусора и разделкой животных на бойне. Для евреев в земледелии занятия для здоровенных дураков, во торговле леденцами на палочке или самогоноварении. Эти-то занятия они уж очень даже почитают. Позиция глубоко несправедливая, потому что как раз земледелие очень часто требует не только приложения рук, но и немалых умственных способностей. Человек, ведущий собственное хозяйство, должен учитывать множество факторов: от здоровья любимого скота и настроения соседа до конъюнктуры на рынке зерна и стоимости самых разнообразных предметов. Он должен хорошо знать и окружающую природу, и методы ведения хозяйства, и отношения людей, и экономику. Словом, сельский хозяин это самостоятельный государь в своём особом государстве. Он живёт несравненно сложнее, чем приказчик или мелкий торговец, который по простоте и не выбьется никогда в крупный И уж тем более умение планировать на гораздо более длительные сроки, чем торговля, тем более розничная. Но и русские ведь тоже не правы в своих оценках, отказываясь услышать евреев. Очень типичная картина для отношения людей разных цивилизаций, живущих в одном государстве на одной территории. Они просто патологически не понимают друг друга, не понимают настолько, что каждая сторона совершенно дико интерпретирует решительно все, что делают другие. что самое худшее – участники событий и не пытаются друг друга понять. И русские, и евреи демонстрируют редчайшее неумение слышать и понимать друг друга. В результате всем остается только обижаться друг на друга, уж простите за грубость, только использовать друг друга. Евреи вполне цинично пользуются политикой правительства для того, чтобы сбежать из своих деревень и местечек в Новороссию, да еще получить толику денег из казны. Они в рот прибедняются, всеми силами показывая себя неумелыми, неловкими, физически хилыми. А русские всерьёз, через чур в серьёз принимают всё это за самую чистую монету. Ведь и то, чем евреи хотят заниматься, требует совсем не таких уж скверных личных качеств. Труд, скажем, странствующего торговца требует вовсе не хилости и эленасти, а как раз энергии, смекалки, трудоспособности, смелости и предприимчивости. Да и физической крепости. хилые и неумелые не смогут принять товар, организовать торговлюшку в кабаке, да и просто выстоять целый день. 12-14 часов за стойкой. Тем более не смогут ни запрячь и распрячь, ни погрузить товар, ни шагать рядом с телегой весь световой день, не тем более отбиться от лихих людей. Торговец, везущий товары за Одессу в Польшу или из Минска в Херсон, двигается на тех же лошадях или волах, и уж он-то вряд ли их отдаст в наём или заморит непосильной работой, пока не закончит работу. Одинокий торговец или небольшая группа людей, очень часто близких родственников, будут двигаться по почти неоселённой земле, на чьей под этой житейлегой преодолевая Её степей холодное молчанье, её лесов безбрежных колыханье, разливы рек её, подобные морям. Если уж говорить о патриотизме и любви к отчизне, кто сказал, что так уж и ни один еврей не присоединится к словам Лермонтова? Люблю дымок спалённой жнивы, степи кочующие обозы и на холме среть жёлтые нивы, что тобелеющих берёз. В конце концов евреи живут на той же земле, и здесь жили В ту же землю уходили их бесчисленные поколения. Все это страна Ашкенази. У евреев Ашкенази, прямых потомков жителей древнего Киева, полегших под кривыми саблями татар, в нашем общем последнем бою нет и не было никогда другой родины. А если мы о мужских качествах, еврейские торговцы будут подвергаться таким же точно, а порой и большим опасностям, чем христиане, уже потому что желающих обидеть их найдется заведомо больше. умение засунуть нож за голенище, готовность его при необходимости вытащить и применить, важно для таких торговцев не меньше, чем умение ухаживать за впряженными в фургон животными, искать подходящее место для лагеря, что потребует и знания родных ландшафтов, и умения нарубить дрова для костра, и готовность погнать обоз быстрее, встретив на мягкой почве у реки свежий след волка. Элементарное внимание к тому, что делают и хотят делать евреи, хотя бы те самые 300 семей Пропавшие из колонии то в Одессу, то в Польшу, то невесть куда, заставляют тут же признать как очевидное. Трудятся они так же напряженно, как крестьяне, порой даже более напряженно и более целенаправленно. Причем большинство из них вовсе не наживут с этих трудов какое-то невероятное богатство. Труд ремесленника или торговца, арендатора или шинкаря совсем не легче и не грубее труда земледельца. Он просто совершенно другой. Не заметить и не признать этого, казалось бы, довольно трудно, но русские как раз ухитряются этого не заметить и не признавать. Чему не перестаёшь удивляться во всей этой истории, так это поразительному отсутствию слышимости друг друга. Русскому правительству так хочется привести евреев к некому общему знаменателю, что оно себе же делает хуже, вкладывая деньги совершенно непропроизводительно. что и подтвердилось в 1817 году, когда пришло время получить посуду. И переселенцы и чиновники просят продлить льготы еще на 15 лет. Ведь, очевидно, денег они не отдадут. В 1823 году Александр запретил дальнейшее переселение евреев. К тому времени на 9 еврейских колоний потрачено более 300 тысяч рублей. А о начале уплате платежей даже поселившимся 18 лет назад и речи не шло.